Недели две спустя, так после первого спаса, поднялся народ резать тех, которые уцелели из приказных да из торговых людей. И ларки Кату работы по уши было, ну и сами все старались. Одного из таких митрополит старый черт у себя в хоромах прятал, и очень казаки зато на него осерчали. А он, старый черт, в народ слух пустил, что было де ему виденье, стоит депалата вельми чудная и украшена, и в той депалате сидит придоблей воевода наш, прозоровский князь, осим и брат его, и сын старший Борис, что на стене тогда повесил ты». И вот сидят, где они все, и пьют питье сладкое паче меда, а над головами, где их, сияют венцы, украшенные каменями многоцветными. Велели, где и ему митрополиту сести, только не с ними вместе, а поодаль, и пития ему не дали. И слышат, где он митрополит, что они промеж себя говорят. Он, где митрополит, не поспел еще к нам. Ну, а наши обломы известно, уши развесили, слушают, головами качают, вздыхают. Да. И вдруг тут слух пришел насчет твого синбирского дела. Тут они совсем ожили. Из степи подошел к Волге с той стороны татарин Янмамед Мурза Янаев, с табунными головами своими и сотниками и переслал через воду с рыбагами митрополиту царскую милостивую грамоту. А на другой день велел митрополит в большой колокол благовестить, чтобы собрать людей астраханских и ту грамоту им прочести. Народу, одначе, пришло совсем мало. Одни нас поопасывались, а другие на атаманов двор пришли, где у нас завсегда круг собирается». И вот в соборе митрополит грамоту царскую народу вычитывает, чтобы принесли все свои вины богу до да великому государю и добили бы ему челом, а на кругу Исаул твой лебедев кричит, что грамоту ту сам митрополит со своими попами составил, чтобы опять народ в лапы воеводам да боярам отдать. Казаки в собор пошли, вырвали у того старого черта грамоту, и все хотели утопить его или с раскату убросить Так чего ж вы соплит распустили, — сказал Степан зло, — и утопили вы. — Да ты, народ после Синбирского дела-то зашатался как-то, — пощипывая Бороденку, проговорил посол осторожно. — Не то совсем стало, что до того было. — Синбирское дело, Синбирское дело. А что Синбирское дело, никто не понимает, — рассердился Степан. — Ворочайся в Астрахань и скажи там Ваське и Кругу, чтобы все к новому походу строились. Я еду на Дон, поуправлюсь там с делами, и сейчас же скорым обычаем опять к вам. Митрополита старого черта изничтожьте, чтобы не баламутил, да и попов, которые очень уж в его руку тянут. «Казаки вы там, альбаб старые!» Ивашка внимательно слышал все это со своими новыми засланными глазами, а потом прошел в приказную избу. Там усердно скрипели перьями старые подьячьи, и уныло томились всякие просители, и долго перебирал там какие-то грамоты, и все улыбался в усы и с веселыми глазами повторял «А ну, кто кого!» А когда в обед пришел он домой... Пелагея Мироновна со смехом потащила его к окну. «Ты только погляди, что наш Ёссель-то разделывает!» — смеялась она. «Это он нам своих новокупочек показывает!» В самом деле Ёссель уже раздобыл на торгу пару отчаянных кляч и, настрочив им за углом кнутом бока, раскатывал перед воеводским двором туда и сюда. Клячи, уставив хвосты пистолетом и задирая головы, мотались как бешеные стороны в сторону, холодная грязь со снегом летела из-под колес густыми роями а Йосель, натянув возле из всех сил и жмуря, сделал вид, что никак не может удержать своих рысаков, и все повторял ему убедительно — «Трррр! Трррр! Ишь ты, какие! и косился глазом на воеводские хоромы. и Ивашка с Пелагеей Миронной со смеху помирали. И все повторял загадочный Ивашка со смеющимися глазами. А ну посмотрим, кто кого, посмотрим. Последние ставки Столица голытьбы всероссийской Кагальник жил в лихорадочном оживлении. Скоро будет сам атаман. Правда, не так ждала его столица, а гордым победителем, правда, надо было уж некоторые усилия, чтобы верить и ликовать.